Почему это важно до сих пор или циклы норманизма? Удивительным образом, пресловутый спор о норманизме не иссяк тогда же при Ломоносове. Он так и прошел через всю русскую историю 19 и 20 веков. О том, откуда пришли варяги и главное, кто такие росы, руссы, спорили в середине 19 века и в начале 20, спорили в 1930-е годы и продолжают спорить теперь. Почему? Да потому, что исторические мифы оказываются важными для самооценки народа, для его самоопределения. В средние века самооценку поднимал миф прихода князя из самого возможного далека. Князь издалека, значит нас знают в большом мире. Примерно такая логика. В эпоху национальных государств и романтического национализма стало важным, чтобы первый правитель был свой. Так и хочется сказать, такое же быдло, как и мы. Потому и живет пущенный Михаилом Ломоносовым миф о зловредном норманизме. Потому и верит в особую немецкую партию при русском дворе. Даже Ключевский не был вполне свободен от этого русского поверья. С одной стороны, он заявлял, что ему неинтересны как привержицы норманов, так и враги норманизма, варягоборцы и что становится совершенно равнодушным к сторонникам обоих крайностей, как только те начнут уверять, что только та или другая теория освещает верным светом начало русской национальности. Но тут же в другом сочинении писал «Так удачно ночной феерии был разогнан Курлянско-Броншвейский табор, собравшийся на берегах Невы дотрепывать верховную власть, завещенную Петром Великим своей империей». Писал такой серьезный историк, как Василий Осипович Ключевский. По воцарении Елизаветы, когда патриотические языки развязались, церковные проповедники с безопасной отвагой говорили, что немецкие правители превратили преобразованную Петром Россию в торговую лавку даже вертеп разбойников. Только ученые следующего поколения в 20 веке с облегчением констатировали, да не к счастью, прошли. Увы, времена эти еще не раз возвращались. Наверное, обсуждение русско-немецкого вопроса было совершенно неизбежно уже в XVIII веке. Слишком много немцев оказалось и в управленческом аппарате, и в науке. Вопрос только, когда именно должно было произойти это обсуждение и в его формах. Формы же оказались безобразны. Сказочка о немецкой партии воспроизводится до сих пор. Видимо, она слишком удобна. Можно совершать любые свинства и приписывать их инородцам. В норманизм в России тоже верят. Многие до сих пор уверены, что немцы так думают. А в самой Германии ни о каком таком норманизме слыхом не слыхивали. И уж, конечно, в Германии отлично разделяют самих себя и скандинавские народы. Шведы для немцев не ближе, чем для русских, черногорцы или поляки.